Глава тринадцатая. Ученица лекаря. Ох, распарила нас банница, смеясь и отдуваясь, тетя Маша бросила полынь под полог. Славно пропарились, прогрелись, бегая с вениками. Давай, дочка, пройдусь по тебе березовыми листочками. Однако стоило Маше снять рубашку и показать все свои царапины, синьки, что оставили ей бочка в лесной жизни погоня. Хозяйка всплеснула руками и запричитала. Успокоившись, она решила всё-таки, что берёзовые листья не помешают. Взяла распаренный берёзовый веник, прошлась по машеной спине руками и ногам, тихонечко, словно гладя. Берёза всю грязь и болезни из тебя вытянет. Эх, жаль маслечка пихтового у меня нет, не полосу моему роскаш. Сейчас попаримся, косы высушим, тебя щами накормлю, тесто поставлю. Побегу за звёздным лекарем. Пусть хоть мазь какую сделает. После бани Маша, тело её стало казаться лёгким, и в то же время она почувствовала приятную усталость. Девочка надела всё чистое, аккуратно спрятала под кофту бусы из каменьев, миниатюру, изображавшую Венцессу. Попробовала щей из кислой капусты, но уже за столом глаза её начали слепаться. Увидев, что Маша клюёт носом, от когда я забеспокоилась. Не спи пока, я лекаря приведу. Посмотри за тестом, велела она, замотала влажные косы в тряшале, накинула шубу и вышла из дому. Маша побродила по просторной горнице, разделённой пополам печкой. Здесь пахло кислом ячменем и чёрным хлебом. Над большой кроватью с двумя подушками висел вышитый портрет усатого мужчины в простой рубахе. Маша долго рассматривала резкие черты лица, гадая, почему он ей кажется знакомым. Дома бы она решила, что он похож на какого-то актёра. Более ничего интересного не наблюдалось: ни книжки, ни картин, ничего. Девочка представила себе, как хозяйка проводит долгие зимние вечера перед свечкой, вышивая бисером птичек. Неудивительно, что в её старых сундуках невозможно найти вещь без вышивки. Голова казалась тяжёлой. Маша сунула нос в кадку с безмятежно покоящимся тестом. Потом решила, что ничего страшного не случится, если она немножечко полежит на сундуке, жёстком, но широком и удобном. Если лягу на кровать, непременно засну, подумала девочка, устраиваясь на сундуке. Глаза её закрылись сами собой. Маша уснула. И вот слышит она сквозь сон Как будто бегает по комнате кошка. Словно град забарабанил мягко, но настойчиво. Пробежал по сундукам, к столу, по полу, впрыгнул на печку. Маша морщилась во сне от этой дроби, но не могла открыть глаза. Голова была тяжёлой. Когда кошка прыгнула на сундук, прошлась по ногам девочки, Маша только поджала их и вяло махнул рукой. Брысь, брысь. И тут кошка, лохматая, тяжёлая, прыгнула ей на грудь, придавила так, что и вдохнуть трудно, зашипела в ухо: "Проснись!" Ещё с закрытыми глазами Маша замерла, проснувшись и вспомнив, что у тётки Марги кошек нет. Она резко села, сбрасывая с себя лохматая и тяжёлая, открыла глаза и успела увидеть, как что-то маленькое, серое, с огромными ушами, прыскало по полу. И скрылась за печкой. У девочки перехватило дыхание. В комнате было сонно, тепло и тихо. Через несколько секунд ей уже подумалось, что никого не было, что лохматая ей только приснилось. В это время взгляд ее упал на катку с тестом, стоящую возле теплой печки. Тесто вспучилось, подняв крышку, словно живое, и теперь стекало на пол. Маша ойкнула, схватила деревянную ложку и принялась запихивать тесто обратно. Помучившись, двинула его со всей злости кулаком. Тесто послушалось только кулаков. Моментально опало, выпустив из себя кислый воздух, пошло пузырями. Ох ты, батюшки, что же это? Убежала. всплеснула руками вернувшаяся тётка Марья, скинула шубу, поспешно размотала платки, бросилась на помощь Маше. За ней в горницу вошёл мрачный человек, тонкий и сухой как веник. Снял высокую бобровую шапку, расстегнул длинную шубу, потёр ладонью две глубокие складки, идущие от носа по впалым щекам прямо к презрительно искривлённым губам. Да так и замер, глядя на суету. Я нечаянно уснула, повинилась Маша. Ну да, после баньки-то, конечно. А почему домовушка тебя не разбудил? Разбудил. Маша догадалась, что серое существо было по всей видимости домовым. Позвольте напомнить вам о себе, вставил гость. Дядько Сухостой, это Маша. Тётка Марья устало махнула тряпкой. Простите, я сейчас приберу. Посмотрите пока её раны, пожалуйста. Лекарь вымыл руки, цокнул языком при виде Машиных царапин, особенно тщательно обследовал рану, нанесённую случайно ножом Мишки. Прошёлся сухими сильными пальцами по ноющему плечу и вынес вердикт. Вывих. Небольшой, но он вправил вывих. У Маши слёзы выступили на глаза от резкой боли, но зато она поняла, что на этот раз Перед ней настоящий врач, такой же, как её папа. Ни чета знахарки тётки Дарьи, и она не преминула сказать об этом. Что? Твой отец тоже звёздный лекарь? Дядька Сухостой впервые взглянул в лицо девочки. Да, это он общался только с её царапинами. Ну да, почти. То есть детский. Детский в смысле детей лечит? Он вдруг заинтересовался. А как же он их лечит? Плесенью, пошутила Маша, вспомнив папин рассказ о пенициллине. Вот как? Ой, то есть я пошутила. Девочка вдруг испугалась, что дядька Сухостой начнёт проверять лекарство на деревенских детях. Обыкновенно лечит, как все. А почему именно детей? Их так трудно лечить, они всё время капризничают: то лекарство горькое, то мазь жжётся, а смотреть себя не дают. Скрутить, связать, лекарство затолкать, потом мамке вернуть. Пусть мучается. Да с маленькими же нельзя, как со взрослыми, удивилась Маша. Они от болезника призные, всего боятся, тут ласка нужна, а не поможет так хитрость. Ты меня учить вздумала? Вдруг рассердился лекарь. "Нет!" смутилась Маша. "Вы очень хороший лекарь, правда? Просто я видела, как мой папа малышей лечит". "Видела?" лекарь задумался, потом повернулся к тётке Марье. "Ну вот что. Девочка ваша практически здорова. Плечо и порезы заживут. В бане пока не парить, хотя можно делать примочки из распаренных берёзовых листьев. Ещё вам бы надо Выкупите у меня мать животворку и пихтовое маслице, да если у вас хватит средств. Я вам отработаю, не смело сказала хозяйка. Или хотите, вышью вам занавески. Может, я отработаю? предложила Маша, которой стало неловко. Разумеется, кивнул лекарь. Зная вас, тётка Сеницына, я предполагал, что за лекарство вы уплатить не сможете. К тому же, девочка вам, насколько я могу судить, не дочь Племяшка моя, у дочерила я её вчера. Поспешила объяснить женщина. Я беру её в ученицы, объявил лекарь. Это большая честь, конечно. Я никого в Апушкине не брал, пока в ученики. Не надо меня благодарить. Девочка пусть по утрам приходит в часовню звёзд, работать и учиться. За одно будет у меня на глазах подлечится. Всего доброго. После его ухода Тётка вывалила тесто на посыпанный мукой стол, поставила миску со сладким ароматным творогом, взялась за скалку. Под её руками тесто пузырилось и вздыхало словно живое, с удовольствием внимало похвалам щедро расточающей им хозяйкой. Ох, как разлеглось, распотешилось. Ай ладно, да добро догла, да денька, да послушно. Сейчас в печке разрумянямся, люба дорого. Вы с ним как с младенчиком, которого купают, разговариваете, рассмеялась Маша. А то как же? Те остануласки требует хорошего расположения, улыбок, любви, одним словом, тепла, ответила хозяйка. Нака, творожок раскладывай. Ох, из натны ватрушки выйдут, пышные и душистые. Видимо, из головы у тётки Марьи не шёл лекарь. Следом за тестом она вдруг принялась нахваливать Машу. Ох, и дочка же ко мне пришла, ликом ладненько, сердцем добренько, а бумная, будто корова моя. Лекарь-то как речи гладкие услыхал, сразу в ученицы взял. Да и род захлопнет тётка Елизавета, как услышит. Никого не брал из всей деревни, ни парня, ни девку, а мою умницу, разумницу принял. У Маш от смеха дрожали руки. Особенно ей понравился комплимент по поводу сравнения с коровой. Шубку тебе, мою девечку, перешью к утру, будешь в ней венцессяй, как по улице пройдёшь, всех парней уведёшь. При знакомом слове девочке стало не до смеха. Она невольно задумалась, что делает сейчас при виниха, ищет ли её. Ты творог-то равнее клади, на пол просыпешь, куда его потом денем? Напомнила хозяйка девочке, Когда та едва не выронила ложку, задумавшись.